Местная тюрьма в Ламтоне, в отличие от тюрьмы графства в Дерби, снаружи была более устрашающей, чем изнутри. Возможно, из тех соображений, что общественные деньги лучше потратить на предупреждение потенциальных преступников, чем на утверждение в мрачной безысходности тех, кто уже осужден. Дарси знал эту тюрьму, так как, будучи мировым судьей, иногда ее посещал. В частности, однажды, приблизительно восемь лет назад, когда психически больной узник повесился в камере, начальник тюрьмы пригласил его как единственно доступного в то время мирового судью осмотреть тело. Это был тяжелый опыт, оставивший в душе у Дарси ужас перед повешением. И теперь каждый раз, когда он приезжал в тюрьму, перед его глазами возникали висящее тело и стянутая шея. Сегодня это видение было особенно ярким. Главный надзиратель и его помощник были людьми добрыми, и хотя ни одну из камер нельзя было назвать просторной, с заключенными хорошо обращались, а те из них, кто мог заплатить за еду и питье, принимали гостей в относительно нормальных условиях, им грех было жаловаться. Хардкасл усиленно рекомендовал Дарси не встречаться с Уикхемом до предварительного слушания дела. И тогда Бингли с его отзывчивым характером вызвался сам навестить узника, что и сделал в понедельник утром, занявшись решением первостепенных проблем и передав тому достаточно денег на еду и все остальное, что могло как-то облегчить жизнь в тюрьме. Но Дарси, подумав, решил... что обязан повидать Уикхэма перед слушанием дела хотя бы один раз. Иначе и в Ламтоне, и в деревне Пемберли никто не будет сомневаться, что он уверен в виновности свояка, а ведь следственное жюри будет набираться именно из Ламтона и Пемберли. В любом случае его вызовут как свидетеля обвинения, но он, по крайней мере, может показать, что верит в невиновность Уикхэма. У Дарси были и личные соображения. Он не хотел, чтобы возникали разные предположения, почему да чего Уикхем отлучен от семьи. Ведь тогда был риск, что всплывет намечавшееся тайное бегство Джорджианы. Ему надо пойти в тюрьму. Это будет и справедливо, и правильно». Из рассказа Бингли выходило, что Уикхэм угрюмый, неразговорчивый и при каждом удобном случае раздражается бранью в адрес мирового судьи и полиции, требуя, чтобы они удвоили усилия и выяснили, наконец, кто убил самого близкого и, по сути, единственного его друга. Почему он томится в тюрьме, а убийца гуляет на свободе? Почему полицейские постоянно прерывают его отдых и мучают его глупыми и пустыми вопросами? Спрашивают, зачем он перевернул Денни. Чтобы увидеть его лицо, разве это неестественно? Нет, он не видел рану на голове Денни, возможно, ее закрывали волосы. К тому же он был слишком потрясен, чтобы замечать детали. А что, спрашивали его, делал он в отрезок времени между выстрелами и приходом искавших их людей, которые обнаружили труп Денни. Мотался, спотыкаясь по лесу в поисках убийцы. То, что должны сейчас делать они, вместо того, чтобы мучить невинного человека. Но сегодня Дарси увидел другого человека. В чистой одежде, побритой и причёсанный. Уикхэм принял его, как будто находился не в тюрьме, а в собственном доме. Он был предельно любезен с тем, кто не являлся для него самым желанным гостем. Дарси помнил, что Уикхэм человек настроения. Сейчас перед ним был прежний Уикхем. Красивый, уверенный в себе и склонный скорее получать удовольствие от дурной славы, чем видеть в этом позор. Бингли принес все, что он просил. Табак, несколько рубашек и галстуков, тапочки, испеченные в Хаймарте невкусные пирожки, как дополнение к еде, купленной для него в местной кондитерской. чернила и бумагу, на которой Уикхем собирался описать свое участие в ирландской кампании, а также жестокую несправедливость теперешнего тюремного заключения. Он нисколько не сомневался, что эти личные записки будут пользоваться спросом. Никто из мужчин не вспоминал былое. Дарси никак не мог освободиться от власти прошлого, но Уикхем жил моментом, с оптимизмом смотрел в будущее и, чтобы угодить собеседнику, перестраивал прошлое, и Дарси почти поверил, что на какое-то время тот выбросил полностью все плохое из головы. Уикхем рассказал, что Бингли вчера вечером привозил из Хай Мартона Лидию на свидание с ним, но та была так не сдержана, жаловалась, плакала... что встречу вызвала в нем одно разочарование, и он распорядился, чтобы впредь ее допускали к нему только по его просьбе и не больше, чем на 15 минут. Впрочем, Уикхем надеялся, что второе свидание не потребуется. Слушание дела назначено на 11 часов в среду, а в том, что его освободят, он не сомневался, планируя триумфальное возвращение его и Лидии в Лонгборн и прием поздравлений от прежних товарищей в Меритоне. Эмберли он не упоминал, видимо, даже в эйфории он вряд ли ждал туда приглашения, да и не особенно его хотел. «Если счастливое освобождение наступит, — подумал Дарси, — Уикхем, вне всякого сомнения, в первую очередь поедет к Лидии в Хай Мартон, а потом отправится в Хартфордшир. Несправедливо, что Джейн и Бингли будут вынуждены терпеть присутствие Лидии еще один день, Но все можно как-то решить, если Уикхэма действительно освободят. Хотел бы он в это верить, как верит сам Уикхэм. Дарси пробыл в тюрьме около получаса и ушел, получив на прощание список того, что следовало принести на следующий день, и просьбу передать наилучшие пожелания миссис Дарси и мисс Дарси. Уходя, он подумал, что ему повезло. Уикхем больше не пребывал в пессимизме и не возлагал вину на всех вокруг. И все же Дарси во время свидания испытывал чувство неловкости и какого-то уныния. У него было горькое чувство, что если на суде все сложится хорошо, ему придется обеспечивать Уикхема и Лидию, по крайней мере, в обозримом будущем. Их траты всегда превышали доходы, и Дарси предполагал, что они во многом зависят от частных дотаций со стороны Элизабет и Джейн, и таким образом увеличивает свой недостаточный капитал джейн иногда приглашала лидию в хай мартен а уикхэм хоть и жаловался на свою брошенность с удовольствием проводил время в ближайших гостиницах именно джейн элизабет узнавала о жизни парочки после отставки все временные работы уикхэма заканчивались неудачей Его последняя попытка получать жалование была связана с работой у сэра Уолтера Эллиота, баронета, которому из-за собственной расточительности пришлось сдать свой дом посторонним людям, а самому с двумя дочерьми переехать в Бат. Младшая, Энн, вскоре счастлива и удачно вышла замуж за морского офицера, теперь уже известного адмирала. Но старшая, Элизабет, все еще пребывала в поисках мужа. Разочаровавшийся в бате баронет, решил, что теперь он достаточно обеспечен и может вернуться домой. Жильцам он послал предупреждение, а Уикхема нанял секретарем, доверив ему всю необходимую работу, связанную с переездом. Через шесть месяцев Уикхема уволили. Когда до Джейн доходили удручающие новости о разногласиях с работодателями, или, что хуже, семейных разногласиях, ей отводилась роль миротворца. Но когда известие о последней неудаче Уикхема дошло до ее более скептической сестры, та заподозрила, что миссельот встревожила реакция отца на открытый флирт с ним Лидии, а попытки Уикхема утешить себя с ней, встретившие в начале поощрение, порождённая скукой и тщеславием, привели впоследствии к отвращению. Отъехав от Ламптона, было приятно вдохнуть полной грудью прохладный свежий воздух. Забыть особый тюремный запах человеческих тел, еды, дешевого мыла. Забыть брицание ключей в замках. И с чувством облегчения и радости от того, что сам он не находится в заключении, Дарси направил коня в сторону Пемберли.